напротив, означает свободное становление, отрицание любой наличной действительности, спонтанный выход за собственные пределы, полнота ответственности за свои действия. Таким образом, во имя этой воли к свободе, предполагаемой самой свободой, Я могу формулировать суждение о тех, кто стремится скрыть от себя полные беспричинные своего существования и свою полную свободу. Одних, скрывающих от себя свою полную свободу с помощью духа серьезности или ссылок на детерминизм, я назову трусами. Других, пытающихся доказать, что их существование необходимо, хотя даже появление человека на Земле является случайностью, я назову сволочью. Но трусов или сволочь можно судить лишь с точки зрения строгой аутентичности. Поэтому, хотя содержание морали и меняется, определенная формы этой морали универсальны. Кант заявляет, что свобода желает самой себя и свободы других. Согласен. Но он полагает, что формальное и всеобщее достаточны для конституирования морали. Примечание — этическое учение великого немецкого философа Канта 1724-1804 годы является исходным пунктом экзистенциалистской этики. Кант отделил этику как науку о должном, от причинно обусловленных событий внешнего мира. Как вещь в себе человек наделен свободой воли. Его поступки не зависят от какой бы то ни было детерминации, характерной для мира явлений. Эти Канта имеет формальный характер, то есть поступок оценивается независимо от материальных обстоятельств, желаний, интересов, стремлений к пользе или любви к ближнему. Поступок морален, если соответствует категорическому императиву. Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу всеобщего законодательства. Таков универсальный для любого разумного существа закон морали. С точки зрения Сартра, каждый человек находится в неповторимой жизненной ситуации. Нет никаких всеобщих законов нравственности. Выбор осуществляется им на свой страх и риск. Подчинение каким бы то ни было В неположенным для самого человека нормам Сартр считает признаком неаутентичного существования. Однако эта позиция ведет к этическому релятивизму. Все дозволено. И у Сартера можно обнаружить положение, приближающее его учение к кантовскому. По Канту в другом разумном существе нужно видеть не только средства, но также и цель. Согласно Сартру, Совершая свободный акт выбора, мы должны видеть в свободе другого цель саму по себе. То есть выбирать мир таким, каким мы желали бы, чтобы его выбирали все другие люди. Однако у Канта всеобщность обеспечивается постулатами о существовании свободы воли без Бога. Тогда, как у Сартра, данные позиции, в принципе, не имеет оснований. Мы же, напротив, думаем, что слишком отвлеченные принципы терпят крах при определении действия. Рассмотрим еще раз пример с этим учеником. Во имя чего, во имя какой великой максимы морали мог бы он, по-вашему, с полным спокойствием духа, решиться покинуть мать или же остаться с ней? Об этом никак нельзя судить. Содержание всегда конкретно. И, следовательно, непредсказуемо. Всегда имеет место изобретение. Важно только знать, делается ли данное изобретение во имя свободы. Рассмотрим два конкретных примера. Вы увидите, в какой степени они согласуются друг с другом и в то же время различны. Возьмем «Мельницу на флоссе». Примечание «Социально-психологический роман Элиот» в американской писательницы Мэри Энн Эванс 1819-1880 годы. В этом произведении мы встречаем некую девушку по имени Мэгги Туливер, которая является воплощением страсти и осознает это. Она влюблена в молодого человека,